Виктория Токарева. Кругом один обман. Рассказы и очерки. Читает Марина Леванова. Невезучая Фима. Однажды утром в моём доме раздался телефонный звонок, и приятный женский голос произнёс: "Можно попросить госпожу Токареву?" Госпожа слушает. "Здравствуйте". "Здравствуйте". С кем я говорю? Вы меня не знаете. Я хотела бы с вами встретиться. Зачем? Ну, встретиться. А вы кто? Я массажистка Серафима Волкова. А где вы взяли мой телефон? Это не трудно. Вы же не Пугачёва. Ответ исчерпывающий. А чего вы хотите? спросила я. Ничего. Просто познакомиться и всё. Я массажей не делаю. Почему? Не люблю. Ну и не делайте, никто не заставляет. Если бы я захотела сделать курс массажа, я взяла бы человека по рекомендации, а не первого попавшегося, неизвестно кого. Я сейчас занята, сказала я. Позвоните летом. Настало лето? Серафима позвонила и напомнила о себе. Позвоните зимой, сказала я. Она позвонила зимой. Я перенесла на весну. Она позвонила весной. Мне стало ясно, что легче встретиться, чем отвязаться. Можно, конечно, сказать: "Перестаньте звонить", но это грубо. У меня испортится настроение. Я целый день буду переживать и пережёвывать эту ситуацию. Я встречалась с унижением и знаю, что это такое. Лучше этого не знать. Я тяжело вздохнула и сказала: "Ну, приходите. В конце концов, я потеряю 2-3 часа. Ничего не случится и от меня не убудет. Познакомлюсь с массажисткой Серафимой. Каждый человек чем-то интересен. Каждый человек Материал. Серафима пришла, явилась, не запылилась. Я смотрел, как она идёт от калитки к моему дому. Высокая, стройная, с идеальной фигурой, сейский наружу, тело играет и поёт буквально симфонию. Она подошла ближе. Некрасивая, с идеальной кожей. Нос груши, выражение лица нахальное. Ни единой морщинки, как на рекламе. Но возраст все равно проступает. Сорок-сорок-пять. Это, конечно же, молодость. Однако уходящая. Я Серафима. Она протянула руку. Можно Фима? А почему не Сима? Удивилась я. Сима — еврейское имя. А Фима, по-вашему, какое? Какое? Еврейское и мужское. Ефим. Половина евреев. Фима. Ну не знаю. Я привыкла, мне вообще-то всё равно. А мне, тем более. Я предложила Фиме кофе. Мы сидели на террасе, и беседовали о том о сём. Практически ни о чём. О чём могут говорить незнакомые люди? Фима спрашивала, кто на ком женат, в мире шоу-бизнеса. Я отвечала, при этом пыталась понять, зачем она приехала. Что ей от меня нужно? Узнать, кто муж у Лалиты Милявской? Далее Фима предложила сделать мне массаж. Не дожидаясь моего согласия, разложила на столе баночки, скляночки, встала, так как ей удобно, посадила меня так, положено, и принялась за массаж. Её пальцы летали по моему лицу, как у пианиста по клавишам. Прикосновения были лёгкие, профессиональные. Я поняла, она хорошая массажистка. И еще я поняла, что массаж — это аванс. Она что-то от меня хочет. Фима не любила молчать, она стала рассказывать мне историю своей любви. И тогда я догадалась. Фима мечтает иметь повесть о своей любви. Пусть будет книга, летопись ее жизни. Обидно, если ее история канет бесследно. а книга — это как бы скрижали на камне, как заповеди, данные Моисею. Мне ничего не оставалось, как слушать. Сюжет таков. Фима влюбилась в Мишу. Фиме было двадцать пять, Миша — сорок. Она влюбилась в него с первого взгляда. Любовь стала подниматься в ней, как вскипевшее молоко. И Миша влюбился с первого взгляда, и это было заметно. Они стояли друг против друга с вытаращенными глазами, и любовь творила в них свою божественную химию. Неприятно было то, что рядом с Фимой в этот момент стоял её муж, Женя. Кстати, Женя их и познакомил на свою голову. Миша небольшой начальник, и Фиме от него было что-то надо. Наверное, хорошее рабочее место. У Фимы такой характер, что ей постоянно что-то от кого-то надо, поскольку трудно пробиваться в жизни одной без поддержки. Муж Веня — ни к чемушник. Ему все неудобно. Он берет только то, что ему дает государство. А у государства можно только своровать. Само оно ничего не дает. И государству никогда не стыдно. Спрашивается, чего ждать? Надо идти рогом вперёд и не стесняться. Массажист полностью зависит от клиента, а клиенты разные. В профсоюзном санатории клиент нищий пенсионер, а в салоне красоты у клиентов денег как у дурака-мохорки. Фима пришла к Мише за тёплым местом, и она его получила вместе с любовью. Любовь образовалась настоящая, всепожирающая, страстная, костер до неба. На этом огне сгорел бедный Веня, и ребенок, общий с Веней, остался без отца. Но это деталь. Главное — ответное чувство. После любви Фима засыпала на Мишином плече. Раньше она не представляла себе волос. Что значит спать на мужском плече? Жёстко, неудобно, из-под мышки воняет конём, Изо рта запах от пищевода. Что за радость? А с Мишей плечо бархатное, от тела пахнет сухим сеном, Дыхание лёгкое, как у ребёнка, как утро в розовом саду. А всё дело в чувстве. Любимые пахнут легко и благоуханно, Они любимые воняют. Вот и весь секрет. Рядом с Мишей Фима поняла, что такое отдаваться. Раньше было непонятно, как-то отдавать себя, а теперь понятно. На. Бери всю вместе с жизнью. Ничего не жалко и не смотрела вперёд. Никогда не разговаривали о том, что будет дальше. Фима выгнала мужа. пошла на жертву и немалую. Раньше ее статус — замужняя женщина, а сейчас — любовница женатого человека. Никакого уважения в обществе, более того, презрения. Всем ведь не расскажешь про чувства, про то, какое счастье быть в объятиях любимого, и какая нежность распускается потом, и окутывает, как облако. Об умном не разговаривали, а зачем? ведь не на семинаре и не на курсах повышения квалификации. Когда любишь, можно не разговаривать словами. Все тело говорит, и взгляды, и молчание, все наполнено смыслом. Слова только мешают и замусоривают. Миша был женат, имел сына Костю, он звал его Котик. Миша обожал своего котика и был за что. Мальчик не человечески красив, судя по фотографиям, нервный, непростой, ненавидил учёбу и получалось. Если Миша уйдёт из семьи, котик сломается и перестанет ходить в школу, сойдёт с резьбы. Жена с ним не справится, поскольку не имеет авторитета. Из всего вышесказанного следует, что Мише не мудру уйти из семьи до тех пор, пока котик не кончит школу и не поступит в институт. «А потом?» — спросила Фима. «А потом я свободен. Я буду только твой. Ты и сейчас только мой», — говорила Фима и была права. Миша часто оставался у нее ночевать. Жена без авторитета, но с громким голосом закатывала скандалы, даже истерики, с битьем посуды. Пришлось три раза покупать новый обеденный сервиз. Иногда она тихо плакала, Это было душераздирающее зрелище. Истерыка всё-таки спектакль, действие. А техи слёзы это горе и безнадёжность. Котику было жалко маму. Он обнимал её и говорил: "Мамочка, не плачь. Я вырасту и женюсь на тебе". Котик вырос, кончил школу, поступил в институт и заболел. Врач объяснил Мише, что эпилепсия заболевание не психическое, а неврологическое. У эпилептиков во время приступа происходит озарение. Они видят, как устроена вселенная, им открывается божий замысел. Но когда приступ заканчивается, они ничего не помнят. Природа скрывает свою главную тайну. Если не помнят, какой смысл в эпилепсии? Спросил Миша. А тарми освободят, сказал врач. Только и всего? Нет, не только. Нельзя работать учителем, врачом и артистом. А Котик как раз хотел быть артистом. У него находились способности. Готовый герой-любовник с реальной перспективой. Красота редкость, красивых мало, талантливых сколько угодно. А вот красивых и талантливых одновременно днём с огнём не найдёшь. Миша вернулся домой. Его лицо было чёрным, хоть бери довешися. Жена сухо сказала: "Вот результат твоей двойной грязной жизни. Скажи спасибо своей массажистке". Миша внутренне согласился с упрёком. Его накрыл комплекс вины. Да, Это он виноват. Котег нужен был отец, мужское влияние, контроль, а он Миша в это время намеревался уйти из семьи и воспитывать чужого сына. Миша переменился. Фима его не узнавала, как будто льдина, на которой они стояли, раскололась на две части и разъехалась. Расстояние росло, не перескочить Фима пыталась сочувствовать. Как жаль, говорила она. Судьба жестоко бьёт по самому дорогому, по детям. Перестань кликушествовать, обрывал Миша. Я же всё-таки отец, проявий такт. Тогда Фима меняла политику, пыталась успокоить. Всё будет хорошо, обещала она. Дети трудно растут, но в конце концов Всё переменится, мука будет. Хорошо тебе говорить, когда твой сын здоров как бык. А если бы ты пришла в палату номер 6 и увидела своего сына среди сумасшедших, и его бы лечили инсулиновыми шоками. Фима пугалась: "Бог с тобой, что ты такое говоришь?" Миша, конечно же, был не виноват в болезни сына. Сколько мужчин живут двойной жизнью? Практически 90% населения, но дети не заболевают. Здесь дело в чём-то другом. Котеку мог достаться испорченный ген. Но Миша не хотел слушать, он был зол на судьбу, Миша себя любил. Он был везунок, избалованный женским вниманием. Его страстно любили мать, жена, любовница, он купался в любви. И вдруг судьба дала ему пинок под зад, циничный боль и у прохожих на виду. Миша стал мрачный и мстительный. Ему тоже хотелось дать пинок под зад всем подряд, включая Фиму. Фима увидела нового Мишу и поняла, его не вернуть. У Фимы была своя врождённая гордость, она не хотела тратить время на человека, которому она не интересна. И хымы тихо бачком бачком в сторону от Миши. Если бы она могла что-то изменить, изменила бы, но она ничего не могла, только рыдать, осыпать упрёками, проклинать свою участь. Вот уж бессмысленное занятие. Любовь ушла из Миши, так бывает. Никто не виноват, а новый Миша ей не подвластен. Настоящий, не интересно. Будущее отсутствует, его просто нет, чего спрашивать и ловить. Жалко упущенное время? Да нет. Не жалко. Было хорошо. Было неповторимо. Единственное, что плохо осложнение от прошлой любви. Полной душевной анимота. Всё выгорело. Никто не нравится. А время бежит Уже сорок пять, последний вагон, вокруг никого достойного. Все норовят проехаться за ее счет, потрахаться на халяву. А где настоящие мужчины, надежные, умные и скромные? Где они? Мне стало ясно, зачем приехала Фима. Она решила, если я творческая единица, вокруг меня должны быть интересные люди, в том числе скромные и надежные, И можно выловить крупную рыбу, писателя, например, или из шоу-бизнеса. Пусть даже не очень крупную, просто непьющего мужичка, который будет её содержать, ласкать и заботиться. О, мечта одиноких женщин. Хочется завыть от тоски. Мне стало жалко Фиму. Чем я могу помочь? Вокруг меня, конечно, существует какой-то круг Но все стоящие мужчины разобраны. Свободны только голубые, но они годятся исключительно для дружбы, для высоких бесед. Фими высокие беседы ни к чему. Ей нужен полноценный секс и материальное обеспечение. Я вспомнила, что через неделю будет отмечаться торжественная дата столетие Огонька. Состоится высокий съезд гостей. У меня есть приглашение на два лица. можно взять Фиму и пусть она там выловит себе из литературного и политического водоёма какую-нибудь полуживую, доверчивую рыбку. Обычно на таких сборищах мужики шарят глазами во все стороны в поисках случайных связей и настоящей любви, как повезёт. А женщины стоят в боевом оперении и ждут с нетерпением и тоже шарят глазами Жизнь это не прекращающийся шанс. Надо уметь использовать. Под лежачий камень вода не течёт. Лично я, как правило, скромно пребываю в углу и смотрю, в какой хлам превратилось моё поколение. Каждый думает про себя, что он никогда не постареет и не умрёт. Но стареет как миленький, поскольку природа непрекращающаяся эволюция. А эволюции выгодно обновлять поколения. Некоторые стареют красиво. Бондарчук, например, был простоватый, щекастый, а стал пророк, худой, длинные седые волосы, пронизывающий взгляд мудреца. Женщины, как правило, просто вянут, уходят с веркания молодости. Хорошо выглядят верующие, У них спокойные лица, лишённые суеты. Они знают главное, скрытые от остальных. Короче, я пригласила Фиму на большой праздник. У неё глаза прыгнули на лоб от радости. Значит, я точно разгадала её планы и намерения. В назначенное время мы прибыли к месту. Я сейчас не помню, где именно это происходило. Помню только огромный зал, где перемещались потоки людей. Мужчины все в черных костюмах и на крахмаленных рубашках под галстук. Женщины кто во что гораст. Большинство в маленьких черных платьях, подчеркивающих фигуру и дорогую бижутерию. Фима надела поверх платья меха из перьев. Абсолютная кабирия из фильма «Феллини». Выглядела она неприлично. «Ну что поделаешь?» «Уже ничего не поделаешь». Ко мне подошла моя ближайшая подруга Фаина, известная актриса. Тихо спросила, что это за чудо с перьями. «Это Фима», — ответила я. «А ты не видишь, что она проститутка?» «Нет, не вижу. Просто у человека другой вкус». «Фима». «Что это за имя? Ефимья?» «Серафима», — уточнила я. Разве есть такое имя Ефимия? Конечно, в святцах записано русское имя, ушедшее из употребления. Фаина отошла стремительно, у неё были свои неотложные дела. Фаина добывала себе работу, как голодный медведь после спячки добывает себе еду. Шла на пролом и жрала всё, что попадалось. Что же делать? Зависимая профессия. Актриса вынуждена предлагать себя как проститутку на вокзале. Если она не звезда, конечно. Казалось бы, плюнь на всё и не работай. Но талант, он давит, гонит. Талант это дополнительная энергия, которая требует выхода. Но ведь не будешь играть сам себе перед зеркалом в пустой комнате, нужен зал, зрители, аплодисменты. Я смотрела, как моя подруга подскочила к номенклатурному чиновнику, стала что-то энергично произносить. Её челюсти гуляли вверх-вниз, как у собаки. Я видел её в профиль. Издалека казалось, что она лает: гав-гав-гав. Номенклатурный мужик смотрел перепуганно, может быть, боялся, что она его укусит. Ко мне приблизилась дочь президента Ельцина и сказала: "Я ваша поклонница". Примерно то же самое сказал Плеханов Горькому на каком-то съезде. «А я ваша», — ответила я. «Да-а-а-а!» — удивилась Татьяна. «Это длинное детское «а-а-а-а» сделало ее милой и человеческой. Все-таки принцесса могла быть слегка надменной, разговаривать сверху вниз. Татьяна общалась на равных. Общение было коротким, точечным. Я нашла Фаину и похвасталась. «Ко мне подходила принцесса». — Это потому, что президент уходит в отставку, — объяснила Фаина. — Семья теряет власть. Вот она и подошла. А так бы фиг она к тебе подошла. Я не поняла прямой связи между этими двумя фактами. Моей поклонницей можно быть независимо от положения отца. Фаина не выносит моего успеха и тут же старается его обесценить. — Я тоже не остаюсь в долгу, так что мы стоим друг друга. Фаина повернула голову, кого-то приметила, метнулась в сторону, прорезая толпу. Я вспомнила чеховскую фразу из рассказа Ионыч. «Сколько хлопот, однако!» Фима тем временем прочесывала мужские ряды. Она не стояла возле меня неотлучно и тем самым не грузила и не напрягала. Я чувствовала себя легко и свободно, что очень важно на таких мероприятиях. Ко мне подошло знакомое лицо. Политик. Я часто видела его по телевизору. Довольно молодой, яркий, с примесью татарской крови. Я люблю внешность с примесью, с любой. Я поклонник вашего таланта, сказал политик. Докажите, отозвалась я. Как? Он удивился. Дайте мне президентскую пенсию. «Надбавку?» — поправил он. «Можно надбавку?» — согласилась я. «Мы даем, когда человеку сто лет, а вам сорок самое большее. Мне как раз сто, просто я хорошо выгляжу». Политик посмотрел на меня пристально. Мне в этом году исполнилось пятьдесят пять. Пенсионный возраст. Пушкинские времена пятьдесят пять лет — глубокая старость. Матери Татьяны Лариной было 37 лет, и у неё были две дочери-невестки. А сейчас в 37 лет сами невестки, а 55 лет расцвет, когда форма совпадает с содержанием. Раньше отставало содержание, позже начнутся проблемы с формой. А в 55 лет всё слито в единое Я стояла перед политиком в коралловом пиджачке, зрелая, как созревший фрукт, но не перезрелая, весёлая и умная. Замечательное сочетание. Я попробую, пообещал политик. Я вам позвоню. Я дам телефон. Я торопливо достала из сумки ручку, записала на приглашении. Политик взял приглашение с моим телефоном. К нам приблизилась Фаина. Не приставай к человеку, приказала она, не задерживай. А твоё какое дело? Меня попросили. Кто? Ну, попросили. Очень может быть. В зале было много властей придержащих, на них бесцеремонно накидывались приглашённые гости и решали свои деловые проблемы. Специально обученные люди следили за поведением гостей и пытались обезвредить наиболее навязчивых. Ко мне они подослали подругу. Это более деликатный ход, чем подойти самим и сделать замечание. Я ведь могу и обидеться. Однако инцидент исчерпан. Политик положил мое приглашение в карман и отошел. — Что ты от него хотела? — спросила Фаина. — Президентскую пенсию. Он сказал, что позвонит. — Угу, это форма отказа. Они всем так говорят, но никогда не звонят. Фаина лучше знает... И, наверное, много раз обещали. А мне впервые появился президент. За ним шли его мюриды. Человек 6 остановились возле небольшого стола. Я внимательно смотрела на мюридов. Что за люди? Крайне справа был откровенно некрасив, как будто сделан из собаки, но при этом с его лица явно считывался ум. Юмор, опять ум. Да, дураков там нет, как бы нам этого не хотелось. Ельцин стоял как из вояния. Долгая партийная работа сделала его похожим на статую. К нему подошла дочь, что-то шепнуло в ухо. Ельцин перевел взгляд в мою сторону и протянул мне руку. На руке не было половины пальцев. «Виктория Токарева», — четко произнес он медным голосом, — «читал». Я подержала его руку в своей. Хотела сказать «будет врать», но сдержалась. Конечно же, он не читал. Имеет право при своей занятости. Он, небось, и тютчего не читал, и лесково, а соврал из вежливости. Хотел сделать приятное. Мы, писатели, жаждем признания, тем более президентского». Ельцин остановился ненадолго. Он вышел к народу из вежливости, для приличия и ждал случая, когда можно уединиться с мюридами в отдельной комнате и врезать по полной, в смысле выпить. Ельцин умел и любил врезать, но хуже от этого не становился. Что-то было в нём монументальное и необходимое для нас всех в тот смутный период. Гельтин постоял для протокола и удалился. Я тоже решила удалиться. Отправилась искать Фиму. Над ней навис Виталий Кравченко, редактор Огонька, законченный бабник, скользкий, как обмылок. Практически то же самое пьянье рвань, которое окружало Фиму, только те работали руками, а Виталий головой. Всё остальное одно и то же. Я подошла и бесцеремонно приказала Фиме за мной. Витальков скинулся. Он ещё не окончательно договорился, хотел что-то возразить, но напоролся на мой взгляд. Я отвела Фиму в сторону и сказала: "Я ухожу, ты как хочешь". У Фимы были ещё какие-то планы, неведомые мне. Она решила остаться. А я ушла вместе с Фаиной. Мы сели в её машину. Нам было в одну сторону. Хотелось помолчать. И мы молчали. Мы с Фаиной дружили давно, лет 20. Отношения у нас были неоднозначные. Я многое в ней не принимала. Например, я не любила с ней сидеть за одним столом. Мне не нравилось, как она ест. Кидает еду в рот деловито и грубо, как дрова в печку. Многие умеют есть красиво и даже сексуально, но это не Фаина. Кстати, я ем страстно, как голодный беспризорник, которого не кормили неделю. Тоже ничего хорошего. Я не могла смотреть, как Фаина танцует. Я смотрела в пол. Мне было неприятно поднять на неё глаза. Я умоляла: "Не танцуй". Она удивлённо вопрошала: "Ну почему?" Я бы не смогла объяснить почему. Видимо, язык её тела казался мне грубым и неприличным. Мне не нравилось, как она звучит. Голос бормочущий, будто сосна. Фразы примитивные, как у дикаря. При этом она обожала появляться в телевизионных передачах и толкать свои речи. Она именно толкала, помогая ладонью. Всякий раз это было долго и неинтересно. Я говорил ей: скучно. Она отвечала: ничего не скучно. Я не любила в ней отсутствия достоинства. Если ей что-то надо, приград не существует, особенно нравственных. Такие понятия, как стыд, совесть это что-то не конкретное, то, что нельзя пощупать и положить в карман. А деньги можно пощупать и положить в кошелёк и обменять на нужную вещь. Спрашивается, что же нас связывает? То, что я её люблю. Как можно любить человека с такими противопоказаниями? Можно. Объяснения этому нет. На уровне тонких материй. Мы связаны как кровные родственники. И если бы она сломала ногу, и мне надо было бы тащить ее на спине в ночи, тащила бы, сколько понадобится. И она любила меня. Я это чувствовала. При этом ревновала к моему успеху. И если меня при ней хвалили, Её лицо кривело. Я за своим успехом не слежу. Я даже не знаю, есть ли он. Это ничего не меняет. У меня существует зависимость, как у алкоголика. Возможно, творчество и есть своего рода алкоголизм. Алкоголик будет пить, независимо от того, нравится это кому-то или нет. Творчество это болезнь, но болезнь счастливая, светлая. Не дай бог выздороветь. Фима стала ко мне звонить и приезжать. Я привыкла к ней и была даже рада. Фима заботилась обо мне и каждый раз являлась с дарами, как к папу. Привозила мешок картошки, например. Нанимала машину. Я, естественно, расплачивалась. Фима от денег не отказывалась. Похоже, у неё каждая копейка была на учёте. Она бурно рассказывала мне про свою жизнь. Я слушала невнимательно. Мне было ясно главное: Фима, женщина от макушки до пят, ей хочется дарить любовь о некому. На столете огонька она ничего себе не обрела и ждала от меня нового вливания. Я искренне хотела ей помочь, но как? Ситуация как в западных магазинах. Всё есть, а того, что тебе надо? Нет. Так и женская судьба. Мущин полно, а того, кто тебе нужен, нет. Где он? Однажды в моём доме прозвенел звонок. Хрипловатый мужской голос сообщил, что его зовут Борис Белый, он звонит из Парижа, является работником консульства. А что вы хотите? Не поняла я. Я хочу привезти вам орхидеи. В честь чего? В честь вашего дня рождения. Я не поняла. Он в Париже, я в Москве. Он что, попрется из Франции специально для того, чтобы вручить мне орхидеи? А сколько вам лет? Поинтересовалась я. Шестьдесят. Не юноша, подумала я. Поздновато, для романтических рывков. Спасибо. Спасибо. Ну давайте пропустим этот день рождения как-нибудь в другой раз. Но не тут-то было. Борис Белый всё-таки решил со мной познакомиться, и моё разрешение или запрещение не имело никакого значения. Он так решил и приехал. И мне ничего не оставалось, как впустить его в дом. Вошёл. В моём доме запахло гуталином от начищенных сапог, фигурально. А буквально сапог не было, ботинки. И гуталином, естественно, не пахло. Но сразу стало ясно, что этот белый военный работает за границей мелким шпионом. Крупные в гости не навязываются. Крупные шпионы, как звёзды. Это особый талант, редкий и драгоценный, как всякий талант. Лицо у белого абсолютно анкетное, приставатое славянского типа, без всякой примеси, как еда без соли и без перца. Короче, лицо никакое, и сам он никакой. Я стала вежливо ждать, когда он уйдёт. Предвинусь обеденное время, я предложила ему поесть. Он попробовал суп и сказал: "Сюда нужно натереть сыр пармезан". чеснок и добавить копчёную грудинку. Вы любите готовить? Догадалась я, я повар. Понятно. Значит, шпионские обязанности он совмещал с основной работой. Белый поднялся из-за стола, подошёл к плите и стал вносить те дополнения, которые он перечислил. Грудинки в доме не оказалось, и сыр другого сорта. Но тем не менее суб заиграл новыми вкусовыми оттенками, совсем другое дело. Я аккуратно задала интересующие меня вопросы: кто у него в Москве, каково семейное положение, когда оканчивается командировка во Францию, где он собирается впоследствии жить, есть ли недвижимость, средства к существованию. У меня было лёгкое подозрение, что у Белого ничего нет. И он знакомится не безкорыстно. Белый довёл до моего сведения: в Париже у него жена вторая по счёту, ну, она его выгнала. Борис это печалит, но особенная боль дочка Катя. Дочка от первого брака жены, то есть по крови она ему никто, но Борис к ней очень привязался. Он воспитывал её 10 лет, с двух до 12. Хороший человек. оценила я своих детей у него двое они остались с первой женой которую он бросил устремившись на зов любви а теперь получается он одинок на склоне лет командировка кончается через год он вернётся в москву на носу пенсия никаких накоплений но он прекрасный повар может работать в дорогих ресторанах квартиру ему оставила тётка сестра матери бывшая лётчица и парашютистка. Квартира однокомнатная, убитая в плохом районе. Но неважно. Главное крыша над головой. Мне стало ясно, меня он рассматривает как вариант убежища и пристанища. Я, конечно, не молоденькая. Можно сказать, лежалый товар, но знаменитый, приятно появляться на публике. Есть о чём поговорить между собой. Интересный собеседник. Чтобы внести ясность, я показала белому свой семейный альбом, который отражал мою жизнь: муж, дети, внуки. Полный коробочка, вакантных мест нет. Белый принял к сведению, покачал головой, потом достал из портфеля толстую рукопись. Это были юмористические рассказы, которые Белый сочинил в Париже. Он привез их мне на рецензию. Теперь я поняла, зачем он ко мне устремлялся. Он хотел, чтобы я прочитала его труд, завещанный от Бога, и помогла напечатать, выпустить книгу, употребила свои связи. Я пробежала глазами первую страницу. Есть такое слово «шуткует», не «шутит», а «шутит». шуткует. От подобного юмора меня буквально тошнит. Мне делается плохо. Юмор — это прежде всего ум, а без этого ингредиента суп не получится. Дурак не способен пошутить интересно. А белый, скорее всего, принадлежит к этому подвиду. Когда белый ушел, я отнесла его рукопись в гараж. В доме я плохие рукописи не держу. Мне кажется, они как микробы отравляют все вокруг. После его ухода я обнаружила на столе очки, которые он забыл. Я позвонила ему вдогонку. «Вы забыли очки!» — сказала я. «Оставьте их себе!» — великодушно разрешил Белый. Очки оказались мне в пору. Более того, они были легкие, удобные, Видимость отчётлива, как будто я заново родилась. Моё сердце обдало благодарностью. Очки. Это главные составляющие моей жизни. Я в них пишу и читаю. А чтение пассивное творчество. Я беру в собеседники Антона Павловича, например, или Серёгу Довлатова. Вернее, это они берут меня в свои собеседники. А что может быть роскошней чем общение с талантом. Только любовь, да и то вопрос. У меня никогда не было хороших очков. То диоптрия не хватает, то оправа не держит, то давит за ушами, и от этого болит голова. А тут и диоптрия, и оправа, и мир предстает очищенным от пятен. Лист белый, буквы черные, мысль не тормозится, ни за что не цепляется. Спасибо тебе, Борис. А орхидею он мне, кстати, привез. В коробочке. Очень изысканно, но временно. Орхидея завянет через неделю, а очки останутся на года. Борис Белый появился в моем доме через полгода с букетом желтых хризантем и с фотографией новой невесты. С фотографией глядела вполне очаровательная барышня лет сорока. Это была русская певица, приглашённая французским продюсером на гастроли. Моя домработница смотрела на меня насмешливо, дескать, я получила отставку. Где певица и где я? Мне было всё понятно. Белая осознал, что со мной каши не сваришь, а ему некогда. Через полгода надо возвращаться в Москву. Не поедет же он один. Что ему делать в пустой, убитой квартире на краю Москвы? К тому же певица действительно яблоне в цвету и очень милая. "Замечательная девушка", похвалил её я. "Если хотите, приходите вместе с ней в гости. Пожарим шашлыки во дворе". Я хотел поддержать Бориса, повысить его цену в глазах певицы. Но певица сорвалась. Она отвергла Бориса. И можно понять, зачем он ей, старый, бедный и без францы, у неё разворачивалась карьера, весь мир под ногой. Борис звонил мне из Парижа в глубокой депрессии. Я его утешала: "Найдём другую, не хуже". А, как мои рассказы? Поинтересовался Борис сквозь депрессию. "Рассказы замечательные, вы настоящий талант". Борис молчал. Он хотел счастья в личной жизни, а успехи в работе это так, говна пирога, как говорила его подчёрцица Катя. Звёзды на небе сошлись. Я поняла, Фиму надо познакомить с Борисом. Свести. С одной стороны, сродничество это порок, а с другой стороны, что плохого, если двое людей обретут своё счастье? В мире станет на одну любовь больше. И мир станет добрее, а мне вполне достаточно мешка картошки и очков и удачно разложенного пасьянса. Я сговорилась с Борисом, и Фима рванула в Париж за свой счёт. Есть поговорка: для бешеной собаки сто верст не крюк. Для Фимы не существовало расстояний, когда речь шла о любви. Прошло несколько дней. Борис позвонил мне поздно, почти ночью, и обиженно спросил: "Кого вы мне прислали?" "А что? Не поняла я. За кого вы меня принимаете? Вам Фима не понравилась?" Догадалась я, почему. "Дама полусыя это, не высшее общество", дипломатично ответил Борис. "А где вы видели в России высшее общество?" Его выкорчивали «Сто лет назад!» «Ну, не до такой же степени!» Чем-то Фима напугала бедного Бориса. «Ну, ладно», — примирительно сказала я, «ничего с вами не случится». «Тоже мне граф Вронский», — подумала я. Фима объявилась через неделю, веселая, с коробочкой французского мягкого сыра. «Очень сильный мужчина», — похвалила она Бориса, «и техника хорошая, мне понравилась. Только он никуда со мной...» не ходил, никому меня не показывал, стеснялся. А Париш ты посмотрела? Что, Париж? Какая разница, где жить, на Елисейских полях или в Люберцах? Главное, с кем. Фима не унывала, и меня это радовало. У неё был позитивный взгляд на вещи. Получилось хорошо, не получилось тоже хорошо. Переступила и пошла дальше. Ночью мне приснились битые яйца. Это к деньгам. Откуда? Никаких денег не предвиделось. Я села пить кофе, и тут раздался звонок. Звонил политик. Невероятно, но факт. Он поздоровался и сказал, что всё в порядке. Бумаги подписаны, дополнительная пенсия моя. Она называется вспомоществование. Какой тяжёлый неповоротливый слово, как паровоз, сошедший с рельс. Это слово хорошо включать в актёрское мастерство для разработки дикции, вспомоществование, а всего-навсего прибавка к пенсии. Надо позвонить в приёмную, там всё объяснят, добавил политик и продиктовал телефон приёмной. Голос у него был усталый, деловой, похоже, он звонил из машины. делал необходимые звонки. Моя задача была не визжать от радости и не хрюкать от благодарности, не задерживать человека. Всё это я просекла по его голосу. Спасибо, коротко поблагодарил я. Всего хорошего, попрощался политик и нажал кнопку. Я слушал короткие гудки как музыку. Сон оказался вещью. Я не столько радовалась деньгам, Сколько благородству человека. Пообещал сделал. Так приятно очаровываться людьми. Хочется побежать от радости на короткую дистанцию или сесть и написать гениальное произведение. Хочется жить и творить добро. Я не выдержала и позвонила Фаине. А мне политик позвонил. Торжествующе сообщила я: "Зачем?" Насторожилась Фаина. Он устроил мне президентскую пенсию. Я специально не произнесла это тяжёлое унизительное слово в спомоществовании, как подачка на паперти. Президентская пенсия совсем другое дело. Это как вычищенный до блеска офицерский конь, который горцует на параде. Как онемела Фаина. Ну вот тогда, на столе тегонька, помнишь, раздался грохот. Я догадалась. Фаина грохнулась и умерла от зависти. Днем я встретила Фаину в супермаркете. Она, оказывается, не умерла, выжила, но сильно похудела. Под глазами пролегла чернота. «А пенсии эти отменили», — сообщила мне Фаина. «Откуда ты знаешь?» — испугалась я. Мне Ростоцкий сказал. Я прибежала домой и позвонила в приемную. Трубку сняла девушка-секретарша. Я представилась и задала трепещущий вопрос. Девушка ответила, что пенсии не отменили, что за глупости. Закон не имеет обратной силы. Каждые восьмое число я могу приходить на почту и получать причитающиеся деньги. А сколько это, поинтересовалась я. 10 минимальных зарплат. А Сколько составляет минимальная зарплата? Девушка назвала смехотворную сумму. И 10 зарплат тоже смехотворная сумма. А кому ещё дали? спросила я. Девушка зачитала список. В нём были только деятели кино, звёзды советского периода, выдающиеся актёры и режиссёры, которые составляли гордость великого кинематографа 70-х. А как же я туда попала? Видимо, политик взял список и приписал туда моё имя и положил президенту на подпись. Президент уходил в отставку, он в эти списки даже не посмотрел. Ему было всё равно. Президент поставил свою подпись. И я оказалась в лодке, которая отплывала от тонущего Титаника. Тонущий Титаник это была наша страна, наша кинематография. и наши пенсионеры. 10 минимальных зарплат. Жалко, подачка. Неужели стране не стыдно перед звёздами, которые положили свою жизнь на алтарь профессии? Я позвонила актёру X. Он был в этом списке. Представилась. X напрягся. Решил, что я хочу предложить ему роль в своём сценарии. Но я озвучила своё возмущение. Вам не кажется, что предложенная добавка к пенсии жалкая подачка? Может быть, стоит отказаться? Икс помолчал, потом сказал: Дарённому коню в зубы не смотрят. Вам дали, скажите спасибо, а вы ещё недовольны. Странные вы люди. Интересно, что он имел в виду под вы? Кто это вы? Я? А ещё кто? Нудный вы человек. поделилась я. Это вы нудный человек, поправил Икс. Честно сказать, мне этот Икс никогда не нравился как актёр. Просто фактурный типаж, натасканный на актёрство как собака на наркотик. Сверху ему ничего не спущено. Я положила трубку и вспомнила поговорку: "Старохы на город сердился, а город и не знал". Это мой случай. Предположим, я откажусь. Никто не обратит внимания. Пусть все остается как есть. И Фаина будет грызть локти. Не последнее дело. О Ростоцке, кстати, ничего ей не говорил. Она все придумала, чтобы как-то пережить несчастье. Мы соперничали. Это часто бывает в женской дружбе. Практически всегда. Да. В жизни Бориса Белого тем временем произошли большие перемены. Он женился и пожелал приехать ко мне с новой женой. Разрешение было получено. В один прекрасный день парочка явилась, не запылилась. Девушку звали Оля, 30 лет, обаятельная, глаз не оторвать. Борис привёз маленькие милые подарки. Среди них банку маринованных белых грибов. Такие продают в дорогих супермаркетах, но Борис сказал, что он сам собрал и замариновал. Мне было понятно, что он врёт. Ну, ложь симпатичная, безвредная. Просто хвастает человек. Ничего страшного. Хотя странно для шестидесятилетнего. Перед обедом мы решили погулять. Я помню эту прогулку вдоль реки. Май месяц. Солнце светило по-летнему. На берегу реки стояла плакучая ива, но росла она не вертикально, а параллельно земле, свисала кроной над водой. На ствол можно было садиться, как на скамейку. Мы задержались возле дерева. Борис на собирал щепочки и рожок маленький костёр. Достал из пакета качественные сардельки, нанизал их на деревянный шампур и повесил над огнём. Он сидел на корточках, стройный, подтянутый, на макушке торчал подростковый вихрь. На нём была льняная клетчатая рубаха, вельветовые джинсы, никакого запаха гуталина, современный, модный, не старый парень. Разница в возрасте не лезла в глаза. Хорошая пара. Мы с Олей сидели на дереве. Она рассказывала историю их знакомства. Оля жила в белорусском захолустье. Маленький посёлок, работала на птицефабрике. Женихов ноль. Четыре малолетних тракториста, женатый агроном, пьющий ветеринар и сату. Как говорят французы, это всё. Борис Белый позвонил директору птицефабрики Панкову. Они были знакомы в прошлой жизни, говорили о своих делах, и Борис спросил между прочим: У тебя там нет для меня невесты. Панков пошуровал в памяти и хлопнул себя по лбу. Есть. Давай её в Париж, приказал Борис немедленно. Панков вызвал Олю и объявил: "Поедешь в командировку на повышение квалификации". Оля удивилась. Её квалификация не требовала повышения. Она осеменяла кур петушиной спермой. На всех кур один петух. Буквально как в посёлке. В Брянск, уточнила Оля. В Париж? Не могу, у меня корова рожает, собака подыхает, шарик. Без тебя родит и без тебя подохнет, похоронит твоего шарика, наверху не оставят. Оля колебалась. Но Панков буквально вытолкнул Олю в Париж, сам оформил все необходимые документы. Нельзя сказать, что Оля влюбилась с первого или второго взгляда, но Борис Белый единственный шанс как-то изменить свою жизнь, раздвинуть рамки замкнутого пространства. Что ждало её в посёлке? Корова родит телёнчка. Шарик сдохнет. Будет новая собака. куры получит сперму и будут нести яйца. Куры и те с яйцами, корова и та с телёночком, а она Оля одна, как огурец пустоцвет. А тут всё-таки Париж. И целый мужик с отношением. Борис её буквально боготворил. Решили, что по возвращении в Москву обязательно обвенчаются. Мы стали есть жареные сардельки, Они зарумянились, налились соком, пахли дымком, над косишь и брызжит. А сверху голубое небо. Плакучая ива отражается в воде. И Оля такая милая, а Борис такой счастливый. И его счастье было тихое, глубокое, каким бывает настоящее счастье. Знаете, я совершенно не чувствую разницы в возрасте, клялась Оля. Борис молодой. Правда? Я вспомнила характеристики Фимы и поверила. Да и что такое возраст? Это болезни. А если ничего не болит, то какая разница, сколько лет человеку? Я, например, слушаю по телевизору лекции Юрия Лотмана и наслаждаюсь его умом, его личностью, очарованием. Какая мне разница, сколько ему лет, тридцать или сто? главные душевные соответствия я бы никогда не поменяла лотмана на леонардо ди каприо и олю тоже связывало с борисом душевные соответствия он любил её молодость её цветение ходил как с букетом роз и вдыхал а оля купалась в его любви познавала париж знакомилась с новыми людьми русскими и французами это тебе не петицы фабрика где запах несвежего куриного помёта въелся в мозги. Куры едят, испражняются, несут яйца и умирают. Вернее, их убивают. Существует убойный цех с жестокостью и цинизмом, которые сопровождают каждую смерть. Жестокость и цинизм. Всё это наводит на размышления о бессмысленности существования. Зачем всё, когда в конце концов отрывают голову и бросают в таз? а тут Париж, русская аристократия и их потомки, бутики ведущих модельеров, приемы, которые дает русское посольство. Жизнь в консульстве отдаленно напоминает жизнь пауков в банке. Но сколь тяжелые недостатки, столь весомое достоинство. Нужно уметь отделять зерна от плевел. А Оля умела. Оля смотрела мне в глаза и говорила — Боря доверчивый, открытый. Он любит людей, он добрый. Знаете, почему его бросила вторая жена? Он тратил на подарки все деньги, поедет в Москву и все сбережения на ветер. Там в Париже они сидят, копят годами, во всём себе отказывают, а Боря тратит в один миг, раз и нет. Это характер такой. Любит производить впечатление, предположила я. Нет. любит дарить, давать. Он добрый и непрактичный. Но ведь это лучше, чем всё себе, всё в кучку, как белка в норку. На пальце Оли поблёскивало кольцо с изумрудом. Красивое кольцо, отметила я. Это Боря подарил, от тётки осталось. Прошлый век, старинная работа. Мимо нас пронеслись велосипедисты. День был наполнен движением, солнцем, молодстью, любовью, вкуснейшими сардельками. Что ещё желать? Фима оказалась на пороге большого счастья. У неё образовался жених Алекс. Она приехала мне его показать, узнать моё мнение. Всё-таки я писатель, инженер человеческих душ, значит, я смогу заглянуть в душу Алекса. Алекс среднестатистический мужик лет 50. На вид технарь, вроде инженера среднего звена. Оказывается, они с Фимой были знакомы с юности. Алекс был даже влюблён в Фиму, но потом жизнь развела. Алекс женился на некой Соне, жил с ней душа в душу, а теперь Соня умирала, лежала в больнице. У неё были какие-то показатели, несовместимые с жизнью. какие-то высокие цифры, которые не удавалось понизить. Врачи ждали конца. Алекс был предупреждён. Он посещал Соню в больнице, но она находилась в сумрячном сознании. Алекс сильно огорчался, но понимал, надо трезво смотреть на вещи, искать новую подругу, искать и находить тёплое место. Он достал старые записные книжки, позвонил Фиме. Фима, как это ни странно, жила по старому адресу. Её телефон не поменялся. И сама Фима тоже мало изменилась. Алекс хотел перевести Фиму к себе в квартиру, но было неудобно перед соседями. Решили подождать. Недолго осталось. Алекс и Фима приехали ко мне с банкой мёда. Стали делать витаминный напиток. Его состав: мёд, лимонный сок и чеснок. Лимоны и чеснок нашлись в моём доме. Фима перекрутила их в блендере, потом смешала с литровой банкой мёда. Получилась гадость несусветная. Ошибка в количестве чеснока. Надо было положить пару зубчиков, а Фима ухнула 5 головок. Мне стало жалко мёд, натуральный, душистый. А теперь куда эту адскую смесь В десерт не пускает чеснок, в мясо, причем тут мед, абсолютно бесполезная бурда. Фима не огорчилась. У нее было чудесное настроение. Они с Алексом были наполнены радостным интересом друг к другу. Фима преобразилась. Из активной и вульгарной кабирии она превратилась в мягкую, гармоничную, практически интеллигентную женщину. Я смотрела и понимала: всё-таки женщина без мужчины как без ноги. Передвигаться можно на костылях, но неудобно, неэффективно и уродливо. А сейчас Фима пребывал на двух ногах, и обе ноги были красивые, сильные, с большим сроком годности. Мы уселись за стол. Пиль, закусывали и беседовали. Я поймала себя на том, что под Алекса не надо подстраиваться. Мы общались на равных. В какой-то момент Фима достала листки со стихами. Протянула мне. «Чьи это?» — не поняла я. «Мои». Ага, вот он момент истины. Вот зачем Фима добивалась знакомства со мной. Она хотела получить консультацию и протекцию. От писателя все именно этого и хотят. Побочные действия популярности. Я каждый раз надеюсь, что люди жаждут прикоснуться к моей бессмертной, неповторимой душе. А вот фиг два. Все хотят отщепнуть что-то для себя лично. А с другой стороны, почему бы и нет? Когда я делала первые шаги в литературе, я тоже бегала с листками и консультировалась, мне помогали. Значит, и я должна помочь. Я опустила глаза в стихи Фимы Невольно вспомнила рассказ Всеволода Иванова сорок первый. Там героине Марьотка писала стихи. Я запомнила такую строчку: "Двадцатеро в степь ушло". Это значит 20 человек ушло в степь. Марьотка была безграмотной и бездарно в поэзии. От стихов Фимы на меня пахнуло тем же самым бездарностью и безграмотностью. Я молчал. Ну, как вам мои стихи? Не выдержала Фима. Это не стихи, сказала я. А что? Ничего, пустое место. А Дементьев похвалил, наврал, не хотел тебя обижать. А вы не могли бы позвонить композитору, я говорю крутому. Зачем? Пусть он напишет музыку на мои стихи. Я буду поэт-песенник, как Рубальское. Я позвоню Игорю крутому, а он потом скажет, кого ты ко мне прислала. Пусть Дементьев позвонит, предложила я. Ну как же мы мы же с вами знакомы, можно сказать, дружим. Фима не понимала. Есть вещи, которые не даются по блату это счастье и талант. Фиме казалось, что всё можно достать и купить. Алекс разлил вино по фужерам. "А что же мне делать?" спросила Фима. "Ничего не делать", посоветовала я. "Я тоже их говорю, зачем тебе эти стихи?" поддержал меня Алекс. Фима на мне не верила, сидела с недовольным лицом. Она была человеком активных эмоций. Эти эмоции в ней кипели и бурлили, она выкладывала их в своих стихах. Но, получалось, двадцатера в степь ушло. Сделать хотел грозу, а получил козу, как пела Пугачева. Но Фиме казалось, что ее коза — это как раз гроза, во всяком случае, не хуже. Ее убивало наше непонимание. Но ничего. Алекс ее утешит, и довольно скоро, не позже, чем сегодня. Голос Бориса Белого был глухой и слабый. «Ты где?» крикнул я в телефонную трубку В Москве или в Париже я в больнице у меня инфаркт и депрессия А Оля где Оля ушла Как не поняла я ушла и украла у меня кольцо Господи История оказалась такова Наше посольство в Париже давало приём в честь высокого гостя На приеме присутствовали богатые виноделы, муж и жена и их сын Поль Валерий. У семьи гектары виноградников и сеть винных заводов. Богатейшие люди, миллионеры. Одеты скромненько, у жены пучок на затылке и дырка на чулке. Порвала и не заметила. Папаша краснолицый с пузом, должно быть, пьет много вина. Сын Поль Валерий, 30-летний очкарик, Увидел в толпе Олю и сказал себе: "Вот девушка, на которой я женюсь". А потом он, видимо, сказал это Оле. Оля колебалась, но недолго. Потом ушла к полю в лири. Может быть, в этот же вечер, не знаю. А кольцо забыла отдать Борису. Она про кольцо просто не вспомнила. Можно понять. Борис старый, и бедный. А Поль молодой, богатый, и у него впереди большое будущее. А у Бориса маленькое будущее от 60 до 70, и от 70 до 80, и сэту. А у Поля от 30 до 40, от 40 до 50, и это только половина. Вот так девушка с птицефабрики стала женой наследника миллионов. А кто устроил? Панков. Надо будет передать ему ящик вина. А ты где, в Москве или в Париже, не поняла я? В Москве, какой Париж? Борис страдал. У него рвалось сердце. Он не мог дышать. Из больницы его забрала первая жена, та, у которой было от него двое детей и которую он бросил на полдороге. Первая жена поселилась вместе с Борисом в убитой однокомнатной квартире. Ухаживала за ним как сиделка, убирала варила еду. Борис не хотел есть, не хотел жить. У него была глубокая депрессия. Я изредка поддерживала его своими звонками, но он не мог говорить или не хотел. Трубку брала жена. Я сказала жене: "Спасибо вам". За что удивилась она? "Ну, не бросили человека, помогаете". А как же? Мне его жалко, он ведь не собака, да и собаку тоже жалко. Я догадалась, жена хороший человек. Но хороших не любят, любят плохих. С ними интереснее. Борис не хотел жить и вскоре умер. Хоронили его три человека: первая жена и двое детей. Вторая жена не пришла, а Оля даже не узнала. Она в это время пребывала в Альпах. У них с Полем там было собственное шале, в переводе хижина пастуха. Жизнь груба. Счастье Фимы тоже развалилось. Жена Алекса Соня неожиданно для всех пошла на поправку. Анализы стали улучшаться, раковые показатели пошли вниз и тяготели к норме. Соню выписали домой. Алекс ускакал в семью и даже не отзвонил Фиме. Ни тебе спасибо, ни тебе извини. Видь он любил Соню и предпочитал ничего не менять в своей жизни. Мужчины вообще инертны. Им главное не вставать с своего кресла и не менять своих тапок. Фима приехала ко мне совершенно разбитая новыми обстоятельствами. Стояла в дверях без лица, Вместо лица — белое пятно. Жизнь — пустыня, впереди один песок, а то, что возникает на горизонте — миражи. Приблизишься — и нет ничего. Вот и Алекс Мираж растворился. Я пыталась ее успокоить. Все-таки хорошо, что Соня поправилась. Кому хорошо? Соня? Ну да. А я при чем? Я-то как раз и не при чем. Я искренне ей сочувствовала и не знала, что можно сделать. Хоть бери и отдавай своего мужа, но они не пара. Мой муж любит читать и молчать, а Фима не выносит ни первого, ни второго. Её любимая книга про Буратино, больше она ничего не читала. При этом трещит, не закрывая рта, и всё время задаёт вопросы. Это значит, надо слушать то, что она говорит. Для моего мужа это непосильная нагрузка. Он бы умер или сбежал. Так что надо искать другой выход из создавшейся ситуации. Я пригласила её погулять. Движение полезно при стрессе. Мы вышли за ворота. Перед нами расстилался дачный посёлок невиданной красоты. Мачтавые сосны устремлялись к небу, ели широко развесили свои лапы. Берёзки трепетали листвой. Возле соседского забора трудилась рабочая бригада белосуфов. Они ставили новые ворота. Бригада состояла из 4 человек, все красавцы, особенно бригадир в жёлтой рубахе. У меня возникло большое желание отделить этого бригадира от товарищей и вручить его Фиме взамен Алекса. У Фимы возникло Это же самое намерение приватизировать желторубашечника. Она бесстрашно подошла к нему и спросила: "А сколько стоят такие ворота?" "Вы хотите сделать заказ?" отреагировал бригадир. "Я ищу варианты", неопределённо ответила Фима. "Вот моя визитка". Бригадир дал визитку Фиме. Там был телефон и имя. Имя бригадира Василий. Красиво. Перед тем как отойти, я спросила: "А вы здесь с семьёй?" Я хотела уточнить, имеется ли в наличии жена. Это было важнее, чем ворота. "Нет, семья дома", ответил Василий. Белорусы, молдаване, армяне, дети разных народов едут в Россию на заработки, как на войну. Живут кое-как, терпят лишения. Зачем тащить с собой семью? Фима приняла к сведению семейный статус Василя. Опять облом. Жизнь состоит из сплошных обломов. Невезучая Фима. Мы вернулись ко мне на дачу. Фима спрятала визитку в сумку. Мало ли, всегда есть шанс. Последнее дело потерять надежду. Пока надежда жива, солнце восходит и заходит и никогда не опаздывает. с восходом. Эпилог. После смерти Бориса первой жене досталась его убитая квартира. Борис успел оформить дарственную. Жена сделала ремонт и легко сдала, поскольку квартира в двух шагах от метро. Деньги за аренду плюс пенсия, можно было раз в год съездить к морю. и поставить недостающие зубы. Оля занялась благотворительностью и работала по сути золотой рыбкой. Это оказалось не так просто, как можно себе представить. Мой знакомый сценарист любил говорить: "Жизнь не так проста, как кажется, она ещё проще". Думаю, что это так и есть. В моём случае счастье Это природа и работа. Я не могу работать за границей. Во мне что-то не включается. Ток не идёт. Получается не проза, а подстрочник. Поэтому моё место здесь, на задворках столицы. Счастье это быть на своём месте в прямом и переносном смысле. Я люблю смотреть по телевизору новостные программы, новости, вести и так далее. Я включил первый канал и увидел свою подругу Фаину. Она стояла в Георгиевском зале, а президент Путин прикручивал на её платье какой-то значок. Фаину получило звание и стояла во всей красе, торжественная и нарядная, в замечательном платье травяного цвета. Я не упала на пол от зависти, наоборот. Я почувствовала в груди тёплый толчок, радость. Я была счастлива за свою подругу искренне и до дна, и не на показ, а сама с собой. Я знала, вся её жизнь состояла из работы и поисков работы, труд и усилия, и снова труд и усилия. И вот справедливый результат. Она стоит перед президентом, а он прикручивает ей значок, дырявит платье. Фаина что-то мягко говорит президенту, не лает, а скорее поёт. Он слушает и летуче улыбается. Наверное, она приглашает его сниматься в кино.